Глава третья. «Уже временная жизнь моя старостью кончается, безгласием и глухотою и слепотою. Того ради милости прошу уволить меня от ключарства, отпустить на покой во святую обитель». Погруженные в воспоминания Царевич не слышал однообразно журчащих слов отца Ивана, который, выйдя из кельи, сел снова рядом с ним на лавочку. «Еще и домишка мой, и домовые пожитчонки, и рухлядишко излишний продал бы, и двух сироток у меня живущих, племянниц моих безродных, управить бы в какой монастырь. А что приданого соберется, то принести бы в в обитель» дабы мне грешному ни ту не ясти монастырские хлеба, и дабы то от меня приятно было, как от вдовицы евангельской две лепты. И пожить бы мне еще малое время в безмолвии, в покаянии, доколе Божьим повелением не взят буду от здешней в грядущую жизнь. А лета мои мню быть при смерти моей, понеже и родитель мой, в всех летах бы в Приставился. Очнувшись, как от глубокого сна, царевич увидел, что давно уже ночь. Белые башни соборов сделались воздушно-голубыми, еще более похожими на исполинские цветы, райские лилии. Золотые главы тускло серебрились в черно-синем звездном небе. Млечный путь слабо мерцал, И в дуновении горней свежести, ровным, как дыхание спящего, Сходило на землю предчувствие вечного сна. Тишина бесконечная. И с тишиной сливались медленно журчавшие слова отца Ивана. «Отпустили б меня на покой во святую обитель, Пожить бы в безмолвии, доколе не взят буду от здешней в грядущую жизнь». Он говорил еще долго, умолкал, опять говорил, уходил, возвращался, звал царевича ужинать. Но тот ничего не видел и не слышал. Опять смежил глаза и погрузился в забвенье, в ту темную область между явью и сном, где обитают тени прошлого. Опять проходили перед ним воспоминания, видения, Образ за образом, как длинная цепь, звено за звеном, И над всеми царил один ужасающий образ — Отец. И как путник, озираясь ночью с высоты при блеске молнии, Вдруг видит весь пройденный путь, Так он при страшном блеске этого образа Видел всю свою жизнь.